Оружие антанты – деньги. Белогвардейцев – оружие – ложь. Меньшевиков – оружие в спину – нож. Правда, глаза открытые. И ружья – вот коммунистов – оружие. 1920 год, июль.